Глава 8. Против лома нет приема, если нет другого лома. Или чего покруче. Так вот, у меня имелась сакура, которая круче любого лома. Но ну не мог же я ее своим ломом назвать? Не мог. Она же все-таки фея. Да и обидится. Сто процентов. Точнее, когда я первый раз изрек данную истину, то она как раз и обиделась. Естественно, под аккомпанемент ржания Ли. Хорошо, что я быстро придумал продолжение, а то это грозило перерасти в очередную склоку между феями. Но вернемся к сути крутости моей феи. Хотя не только ее, но и моей тоже. Все-таки это именно я подумал о подобной возможности, а не они. Так что основная заслуга все же принадлежала именно мне. Впрочем, я человек скромный и потому, естественно, ухвалил в первую очередь Сакуру. ибо все гении должны замечать страдания окружающих, дабы те еще больше старались нам помочь. Ведь должен же кто-то воплощать в жизнь мои гениальные идеи. Вот-вот. Ладно, что-то я отвлекся. А все потому, что пришлось изрядно так побегать, пока, наконец, мы не нашли точку, где нас не засекут слишком хитрозадые паранойки эльфы. И это, я вам скажу, та еще проблема. Эти психи явно решили перекрыть любые пути отступления для таких, как я. Но слава богам, а точнее банальной логике и магической физике, если такая вообще существует в данном мире, покрыть всю площадь своей магии эльфы не смогли. Суть проблемы заключалась в аналоге местного Магородара. Еще когда я только приземлился за городом после успешного побега из ловушки, то задумался о дополнительной проверке. Логика моих размышлений заключалась в простом уравнении. Если они настолько сильно заморочились с поимкой меня, то почему бы не предположить некие дополнительные меры предосторожности с их стороны? А значит, нужно проверить местность на какую-либо подозрительную магическую или другую активность. Собственно, этот поиск я и поручил Сакуре. И... вуаля! Она таки нашла тот самый мага-радар. Точнее, засекла его действия. Принцип радара был такой же, как и у обычного, но с уклоном в магию. Эльфы установили в новом здании портала, судя по всему на крыше, далеко не простой артефакт. Именно он постоянно выпускал волну слабой магической силы по всей округе. Причем узор этой волны был хоть и простым, но при этом весьма эффективным. Если волна соприкасалась с активным артефактом, магическим источником, маяком или просто магом, применяющим заклинания, то отражалась и возвращалась обратно к артефакту. Учитывая, что данная волна распространялась со скоростью радиоволн, то есть почти равнялась скорости света, то отклик артефакт получал очень даже оперативно. Можно сказать, мгновенно. Конечно, чем больше расстояние, тем слабее магическая волна, и тем меньше скорость отклика. Но все же впечатляющие возможности. Таким образом, эльфы узнавали обо всех артефактах, магах и тому подобном в округе города, или, точнее, в радиусе действия артефакта. Конечно, возникал вопрос. Если скорость такая огромная, то каким образом можно обнаружить слепые зоны? Ответ простой, как две монеты. Во-первых, волны движутся по прямой и не могут менять траекторию. А так как планета как бы круглая, то предел действия такого артефакта — это горизонт. Собственно, поэтому его и установили на самой высокой башне города. Таким образом, покрыв несколько километров. Во-вторых, через массивные объекты такая волна не пройдет. И если, допустим, здание для нее не помеха, то вот уже небольшая гора или высокий холм станет непреодолимым препятствием. Казалось бы, в таком случае, наоборот, слепых зон должно быть дофига. Отошел подальше от города и нашел холм повыше, и воля вот тебе и безопасное место. Ага, как же, эльфы не идиоты. Их артефакты стояли не только в городах. Эти параноидальные психи понатыкали их где только можно и нельзя. Почти на каждом высоком холме, скале или где еще повыше. Например, один из таких артефактов я обнаружил на верхушке огромного высокого дерева. Причем все эти артефакты явно были установлены не так давно. Максимум недели или две. То есть это сто процентов для поимки меня, любимого. М да выходил по борделям, называется. Конечно, для работы им нужна энергия. Хотя потребление маградара незначительное, но оно все же есть. Частично потребности маградаров покрывались дополнительным узором, который впитывал энергию из окружающего пространства, Земли, Солнца и тому подобного. Но, слава богам, полностью удовлетворить затраты это не могло. Так что заряд артефактов постепенно садился. И примерно через месяц они все окончательно потухнут. Впрочем, это не помешает эльфам установить новые. И почему-то мне кажется, что они так и поступят. Вот теперь, после всех вводных, любой поймет и осознает всю сложность поставленной задачи. Найти слепую зону в этой эльфийской паутине — ой, как непросто. Но я, естественно, справился. Точнее, Сакура справилась. После длительных поисков мы, наконец, нашли очень симпатичный такой овраг. Именно в нем оказалась слепая зона эльфов. Но спешить сразу же создавать маяк я не стал. Рано. Несложно предположить, учитывая паранойю эльфов, что рано или поздно этот овраг обнаружит и установит артефакт-обнаружитель. Значит, сначала нужно сделать так, чтобы мой маяк не нашли. Для этого Сакуре пришлось поработать магическим туннелекопателем. Да, мы создали мое собственное тайное подземелье. Хорошее такое. Надёжное, удобное и, можно сказать, комфортное. Одно жаль. Блэк Джека и шлюх здесь не предвиделось. Увы ах. Но что поделать, безопасность прежде всего. Кстати говоря, пока мы трудились, а точнее Сакура аккуратно создавала подземелье и перерабатывала грунт в сверхпрочные стены, через которые не сможет пройти никакой скан, я задумался ещё об одной проблеме. «Получается, что теперь я не смогу летать по разным городам и спускать пар в борделях. А вот это уже проблема глобального масштаба. Я даже на пару мгновений подумал о предложении ушастой, но тут же отбросил эту порочную мысль подальше. Будем считать, что она припасена на самый крайний случай. Пока же придется обойтись местным ассортиментом. Надеюсь, что на этом материке хотя бы бордели не запрещены». Сильно надеюсь. Закончив с приготовлениями, я, наконец, удовлетворенно осмотрелся. Мое личное подземелье имело два выхода, и оба вряд ли кто-то сможет обнаружить. Здесь-то и пригодились мои обширные знания в предмете маскировки. Один вход закрывала огромная природная каменюка весом в пять тонн, а второй я и вовсе замаскировал под обычную землю. Точнее, это сама земля и была, а вот под ней уже находился узенький каменный люк. Запасной выход не должен быть удобным, он должен быть надёжным. Всё, можно отправляться за девчонками. Поднял магии камень, вошёл и аккуратно поместил его обратно. Идеально! Прошёлся по длинному тоннелю ровно 120 метров с наклоном вниз под 30 градусов, и попал в просторную комнату-зал. Именно здесь располагался основательно сделанный портальный круг с маяком внутри. Такое простоит сотни лет и не разрушится. Мое первое основательное строение. Аж гордость взяла за проделанную работу. Ну ладно, пора уходить. «Чего так долго, Фью?» Встретила меня возмущенная лисичка. «Возникли непредвиденные сложности», — улыбнулся я в ответ. Но уж очень мило смотрелась ее мордаха в этот момент. «Фью, сложности!» Одновременно с озадаченным лисенком удивилась ушастая. «Именно», — кивнул я. «Причем с участием твоих сородичей!» Они решили устроить глобальную охоту, — я подробно описал происшедшее со мной приключение. Как пытались меня поймать, как взорвали здание с портальным кругом, как установили кучу радарных артефактов и как сложно было найти безопасное место. Где именно размещено мое подземное убежище и что именно подземное, я рассказывать не стал, незачем кому-либо о нем знать. И да, я собирался их туда доставить довольно специфическим образом. «Но об этом позже». «Значит, они взорвали чик-чирык?» Задумчиво и озадаченно произнесла ушастая после того, как я закончил. «Видимо, владыка всерьез отнесся к вашим похождениям». «Что ты только что сказала?» Недоуменно уставился я на нее. «Говорю, владыка всерьез...» «Да нет, не это до этого!» Оборвал я ее. «Взорвали чик-чирык?» Удивилась ушастая. «А что такого? Вы же сами это сказали?» «Чик-чирык?» «Это что вообще такое?» — с подозрением уставился я на нее. «Она что, прикалывается надо мной?» Хотя лисенок вроде как стояла с серьезной мордахой и явно не считала это приколом. «В смысле?» — непонимая моего возмущения, произнесла ушастая, но тут же хлопнула себя по лбу, улыбнулась и добавила. «Вы же, видать, не в курсе, как называется здание для телепортов на Нугаре. Так ведь? То-то вы удивились». «Чик-чирык, серьезно?» — со скепсисом уставился я на нее. «А что не так?» — недоуменно ответила она. «А вам самим не кажется странным подобное название?» Иронично окинул взором я их. «Название как название?» — пожала плечами ушастая. «Не понимаю вашего удивления». «М-да...» — покачал я головой, осознав, что на самом деле «чик-чирык» в местном языке ничего не значило от слова совсем. Это для меня оно звучало как издевательство, а вот для местных — нет». «Однако, любопытное вы здесь название используете. И в честь чего такое название пошло?» «Все время забываю, что вы, учитель, хоть и знаете язык, но в истории полный ноль». Сокрушенно покачала головой ушастая. «Ну так и просвети меня!» Раздраженно прервал я ее. «Эм, -э, простите!» Смущенно вмешалась лисичка. «Но я тоже не знаю, откуда пошло это название!» «Вот как?» Удивилась ушастая, но затем о чем-то вспомнила и добавила виновата. Впрочем, откуда вам знать, если это обозначение уходит корнями глубоко в историю? Что же, просвещу вас. Из рассказа у шасты выходило, что в древности, когда на материке Нугара жили в основном полиморфы, еще до глобальной войны с эльфами, существовало государство Ардар. Его правителем долгие годы являлся глава рода Чекчерыков, великий Батый Лука. А рядом с Ардаром располагалась самая большая страна на Нугаре, занимавшая две трети всего материка, империя Белая Орда. Ею в то время правил император Миджет. И вот однажды, когда империя несколько лет подряд воевала против одной из соседних стран, в Белой Орде разгорелось восстание недовольных таким положением дел. Само восстание было не особо опасным, но из-за того, что практически вся армия увязла в войне, останавливать повстанцев было практически некому. Именно в этот момент Белый Лука предложил свою помощь союзнику. Ведь Белая Орда долгие годы являлась самым близким другом ардару. Император согласился. Лука привел свою армию к столице Белой Орды и тем самым защитил империю от повстанцев. Вот только после того, как восстание затихло, Лука предал императора. Вместо того, чтобы увести свою армию обратно в Ордар, Батый построил первое на всем материке портальное здание. И именно через него к нему в подкрепление прибыли сильнейшие маги из ардара Лука с их помощью свергнул императора Миджета и объявил себя новым императором обоих государств — Белой Орды и ардара после чего правил еще долгие годы. но ну а его подчиненные, прославляя Луку, получившего новое народное прозвище «хитрейший баты императора», решили обозвать здание телепортов в честь его рода — Чикчурыками. Так и закрепилось на все времена это название. Вот такая вот история. О Луке уже давно никто ничего не помнил, кроме эльфов, естественно. Но название сохранилось. «Спасибо, конечно, за историческую справку», — устало вздохнул я после того, как Ушастая закончила свою лекцию. Но от этого название не стало более удобным. «Если не нравится чихчерык, то можете называть по-эльфийски «бальзар» или по-тартарски «дон», — равнодушно пожала плечами Ушастая. На южных материках и вовсе здания порталов называют Махат-Татур. Выбирайте любое, но на Нугаре любое их название будет непонятно местным. Они уже давно привыкли к Чик-Чирыку». — в очередной раз тягостно вздохнул я. «Буду иметь в виду, а пока мне и ваше Бальзар прекрасно подходит». «Бальзар так Бальзар», — спокойно пожала она плечами. «Так вот, поясни мне, зачем твои сородичи уничтожили один из Бальзаров?» Вернул я тему разговора в конструктивное русло. Судя по методам, о которых вы рассказали, владыка подозревает вмешательство одного из пока еще не пойманных аватаров-богов. Став серьезной, пояснила ушастая. Насколько эльфам известно, пока еще бродят на свободе то ли четверо, то ли шестеро аватаров. Точно нам неизвестно. Вот и решили максимально усилить защиту бальзаров. «Еще не пойманных?» — удивился я. «Это как? Вы что, ловите аватаров, а не убиваете?» «Убивать аватаров богов бесполезно», — многозначительно смерила она меня взором. «Это вам и самому прекрасно известно. Если аватара или такого, как вы, убить, то вы воскреснете максимум через 10 лет. Потому в свое время и придумали способ, с помощью которого можно поймать аватара и заключить его в стазисный саркофаг. После этого аватар не сможет переродиться, и вся его энергия будет служить владыкам». «О, забавно», — улыбнулся я в ответ. А ты, значит, знаешь, что такое стазис? Интересно, откуда у вас такое слово? Откуда само слово, я не знаю, но принцип работы саркофага мне знаком, спокойно ответила она, ни грамма не удивившись. Тело аватара подвергается специальной обработке, которая позволяет его усыпить с помощью глубокой заморозки. В таком состоянии аватар может лежать вечность. И сколько уже вы поймали аватаров? «Увы, но ответ на этот вопрос знает лишь владыка, с сожалением вздохнула она. «Мне лишь известно, что в Древе Вечности находятся минимум четыре аватара. Но это лишь та информация, что известна лордам. Владыки же слишком скрытны и никого не пускают на подземные этажи под древом. Единственное, что известно, что таких этажей под землей минимум 5 «Хорошо, зайдем с другой стороны. А сколько всего было богов?» «Опять-таки, точное количество известно лишь владыкам», — грустно усмехнулась она. Все, что я смогла обнаружить в старинных манускриптах, так это упоминание о восемнадцати богах нашего мира и еще одиннадцати богах, пришедших из других миров. Например, вы, а точнее бог хаоса, это пришлый бог. Другими словами, у вашего владыки есть доступ к энергии минимум тринадцати аватаров. Скорее всего, так и есть. Не очень уверенно произнесла ушастая и тут же уточнила, увидев удивление на моем лице. Если брать то, что мне известно, туда Но есть некоторые нюансы. «Например, в одном из манускриптов упоминалось о том, что некоторые боги покинули наш мир и отправились в другой. Правда это или нет, я не знаю. Других подтверждений данному факту я не нашла». «Это уже мелочи», — легкомысленно отмахнулся я. «Мы будем исходить из того, что у владык есть доступ к телам 13 аватаров. А еще лучше взять в расчет пятнадцать. Так что мы точно не ошибемся». «Возможно, вы правы», — подумав, кивнула ушастая. «В таком случае владыка будет сильнее вас, учитель?» «Нет», — зловеще усмехнулся я. «По сравнению с моим запасом, это, конечно, не мелочь, но и не проблема. Если сравнивать со мной, то это примерно 30% от моего запаса. Но это так, навскидку и максимально. В реальности должно быть намного меньше. Все-таки я не аватар. Кстати, а почему сами боги не могут заявиться в гости?» а «Вот это уже надо спросить у вас?» — улыбнулась она мне. из манускриптов известно что именно бог хаоса что то сделал с нашим миром а чего больше ни один бог не может явиться лично на планету лишь его аватар способен проявить себя вот как слегка растерялся я от такого неожиданного поворота кажется к моему альтерега у меня появились еще вопросы впрочем этот вопрос далеко не самый важный в моем списке вот только что то мне подсказывало что ответа я не получу Ибо если бы он хотел передать мне эти знания, то уже сделал бы это. «Я так понимаю, что ответа вы не знаете». Разочарованно протянула ушастая. «Увы, но нет», — натянуто улыбнулся я. «К сожалению, моя личность Бога не считает нужным делиться со мной информацией». «Жаль», — огорченно вздохнула ушастая. «Переходим к следующему пункту». Сменил я тему. «Каким образом твои сородичи собирались меня поймать?» Пока что все, что я видел, как-то не впечатляет. Обнаружить они меня чуть не обнаружили, но не более того. Они не должны были ловить вас или любого другого аватара. Их задача — это как раз обнаружение, а не поимка. Как только они вас обнаружат, так сразу же за вами явятся владыки. И как они смогут меня поймать? Заинтересованно уставился я на нее. Я ведь в любой момент могу уйти с помощью телепорта. Не сможете. Сокрушенно покачала головой ушастая. «Дариэль Летящая обладает уникальной способностью. Точнее, ее дух способен вызывать магические волны, которые вносят такие помехи, что никто не сможет открыть портал, а все действующие закроются. Даже маяки выйдут из строя». «А что помешает мне просто сбежать?» «Не знаю». «Пожала она плечами». «Могу только предположить, что духи владык обладают еще каким-то уникальным умением, который не позволит вам так просто избежать боя». К сожалению, детали о том, как именно владыки ловят аватаров, у меня нет. Но всегда, когда лорды не справляются с этой задачей, в дело вступают владыки и всегда успешно». «Понятно, что ничего не понятно». Задумчиво пробормотал я, почесав затылок. «Прошу прощения», — вмешалась лисичка, все это время молча слушавшая нас. «Но, может, мы уже отправимся в Нугару?» «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Здесь заночуем, а уже утром отправимся». «Фью!» Вопросительно уставились на меня. «Использовать магию на Нугаре придется очень осторожно», — поморщился я в ответ. «Если только не хотим привлечь к себе внимание эльфов, а значит, готовить так же, как раньше, ты не сможешь. Придется использовать стандартные методы. И все то, что мы стащили у графа, лучше не демонстрировать на Нугаре от греха подальше. Так что придется тебе здесь все приготовить. Так будет проще». «К тому же нам еще нужно подумать, как изменить свою внешность». «За меня можете не волноваться», — моментально откликнулась эльфийка. «Я и сама смогу изменить внешность. Правда, для этого придется потратить ночь, так что да, лучше заночевать здесь». «И каким образом?» — заинтересовался я. «Мы уже давно научились частично использовать силы полиморфов», — лаконично пояснила она. «Конечно, не на таком же уровне, как они, но все же изменить свою внешность нам под силу». «Точнее, я могу изменить цвет волос, лицо и цвет глаз. К сожалению, рост поменять я не смогу». «А сделать уши меньше?» «Во-первых, это сильно скажется на моих возможностях», — твердо заявила она. «Во-вторых, это лишнее. В Нугаре живет очень много эльфов, так что никто не удивится моему присутствию». «А в-третьих, уши — это святое», — хмыкнул я. «Не буду с этим спорить», — уклончиво произнесла она, отведя взор в сторону. «Наши уши для нас действительно очень важны». «Ладно, пускай будет так». Махнул я рукой и повернулся к лисёнку. но ну, с тобой что делать?» «Фью!» растерянно но с интересом протянула лисичка. «Есть какие-то пожелания?» Задумчиво окинул я её взором. «Если что, то я могу очень многое поменять в твоём теле. Точнее, всё, что захочешь». «Всё, что захочу?» Она озадаченно уставилась на меня. «Учитель». С любопытством поинтересовалась эльфийка. «Вы смогли освоить искусство полиморфов?» «Не совсем так, но где-то рядом», — неопределенно повертев рукой, произнес я. «Так-то изменить тело любого разумного не так уж и сложно. Главное, чтобы был материал под рукой. Конечно, сделать, например, из лисенка человека или эльфа я не смогу. Но изменить фигуру в приемлемых параметрах — это можно. Рост, кстати говоря, я тоже изменить не смогу». «Фью!» — разочарованно вздохнула лисичка. «Ну так что, какие будут пожелания?» «Фью!» — смущенно протянула она. «Что? Не понял я этого маневра». «Она стесняется», — кратко расшифровала эльфийка. «Видимо, хочет изменить свою фигуру, но стесняется сказать. Вы же все-таки мужчина-учитель». «Эм...» — слегка растерянно протянул я, а после, улыбнувшись, добавил. «Так-то я уже видел тебя ногой. Ну да ладно». «Если не хочешь говорить мне, то можешь превратиться в звериную форму и побеседовать напрямую с моей феей. Так пойдет?» «Фью!» — обрадованно заявили мне. «Ну вот отлично!» — довольно хлопнул я в ладоши. «А теперь пора готовить ужин. Есть-то хочется!» «Фью!» — решительно кивнули мне и указали пальчиком в сторону бывшей графской кухни. «Ну, здесь и спрашивать не надо, и так все понятно».